Глава шестьдесят седьмая Я ещё во сне услышала звук мотора. Но во сне мне казалось, будто такой далёкий и глухой звук издаёт мотор нашей машины, в то время как я сплю, потому что за рулём сидит Тристан. Тристан аккуратно потряс меня за плечо. Как только я распахнула глаза с опаской, посмотрев на подсвеченное огнём отстоящих на полу свечей лицо незнакомого и одновременно знакомого мне парня, и с ещё сильнее сжала скрещенные на груди руки, Тристан приложил указательный палец к своим губам. От неожиданно промелькнувшего в моей голове безумного замечания о том, какие его губы неожиданно красивые, я проснулась ещё быстрее и проморгалась, чтобы перестать бредить. Но если бред о красоте губ Тристана развеялся практически сразу, нарастающий звук автомобиля я всё ещё продолжала слышать. Махнув рукой, Тристан призвал меня подняться. Я наконец поняла, что именно происходит. К нам нагрянули гости. Шумно вскочив на ноги, я нечаянно разбудила спящего на соседнем диване Спира и по примеру Тристана сразу же предостерегла новопробудившегося указательным пальцем, приложенным к губам. На цепочках я проследовала к занавешенному окну, остановившись с противоположной от Тристана стороны, я, продолжая подражать ему, что в данной ситуации было самым верным, аккуратно отодвинула край шторы. и сразу же поморщилась от неожиданно контрастирующего с тёмной комнатой утреннего света. И всё равно, хотя на улице и было светло, всё равно света было как будто бы недостаточно для наступления полноценного дня. Всё серое, ни единого лучика солнца или намёка на хорошую погоду. Раннее пасмурное августовское утро своим тёмно-серым освещением больше походило на утро поздней осени, подсвечивающее начало затяжной меланхолии в природе. Рядом с домом на мягком ковре из проржавевших еловых игл остановился такой же ржаво-красный автомобиль, пугающий уже только своим запущенным внешним видом. Машин в столь запущенном состоянии давно уже не встретишь на дорогах Европы. Такие встречаются только на свалках. За рулём сидел мужчина. Когда он выходил из машины, я нашёптывала в своём подсознании мысленную мантру, вновь и вновь повторяя одни и те же слова. «Пусть его лицо будет добрым. Пусть его лицо будет добрым». Выйдя из машины, мужчина нагнулся и что-то произнёс внутрь салона автомобиля. Он был не один. Когда он, наконец, обернулся и бросил взгляд на дом, я быстро оценила его внешний вид. Высокий крепкий, лет тридцати-тридцати пяти. С недобрым лицом. И с острым ножом в руке. Я думала, что наша позиция ясна, как безоблачный день. выжидательное. То есть мы должны были дождаться, пока мужчина с ножом поднимется на крыльцо, заметив сорванный замок, обязательно замешкаются у двери, после чего рано или поздно, но всё-таки решится войти, где мы его немного приложим по голове, чтобы обезоружить, и потом... Весь мой карточный домик почти идеального плана разрушился в одночасье, когда Тристан, за которым я быстро шагала, по пути схватив табурет, вдруг вместо того, чтобы затаиться... Резким движением руки отпер входную дверь и уверенно по-хозяйски вышел на крыльцо. Я не понимала, что этот парень творит, потому что не знала, что он оказывается. Начал осознавать силы и способности своего тела, претерпевшего высшую степень апгрейда. То есть пока я переживала о том, что помимо одного ножа у наших гостей могут быть, к примеру, ружья, Тристан думал лишь о том, станет ли эта машина нашей или, быть может, какая-нибудь другая. то есть пока я пыталась не задохнуться от накатившего на меня переживания, граничащего с ужасом, Тристан уже мысленно вывез нас обратно на наш маршрут. В отличие от Тристана, смело вышедшего на крыльцо, мне в буквальном смысле пришлось раздавать себе ментальные пощечины, чтобы вытолкнуть своё благоразумно сопротивляющееся тело наружу. Но я не могла бросить этого, как мне тогда казалось, потерявшего рассудок парня. Так что уже спустя несколько секунд Я стояла в двух шагах позади него, хотя и не до конца верила в столь безумное своё действие. «Вы взломали мой дом», — криво ухмыльнувшись, первым начал незнакомец. Я удивилась тому, что, несмотря на то, что мы находились на территории Швейцарии, этот человек решил говорить с нами на английском, хотя в его акценте слышались неестественные для этого языка твёрдые ноты. Дверца машины хлопнула, что мгновенно привлекло моё внимание. Из машины вылезла крашеная блондинка лет двадцати в розовой кофточке и с чёрным ободком на голове. «Нам не нужен ваш дом», — ответил Тристан. «Мы сделали вынужденную остановку на одну ночь, и сейчас хотим уйти, не доставляя вам лишнего беспокойства». Договорив эти слова, Тристан всё же воинственно скрестил руки на груди, что не скрылось ни от моего взгляда, ни от взгляда хозяина дома. Неожиданно мужчина сделал то, чего я никак не ожидала. Он, недобро улыбнувшись, закрыл свой нож и спрятал его в нагрудный карман своей фланелевой рубашки. Обернувшись к своей попутчице, он уверенно произнёс. "Криста, детка, гости уже уходят, так что добро пожаловать». С этими словами он направился прямиком в нашу сторону. Уверенно остановившись на крыльце всего в паре шагов перед Тристаном, мужчина неаккуратно сбросил с плеч на пол явно тяжёлый рюкзак. Даже если бы он был закрыт, Я бы с лёгкостью определила его содержимое по звонкому стуку стеклянных бутылок. Но он был открыт. Так что я не только увидела стучащие бутылки с алкоголем, запасов которых здоровому мужчине хватило бы на пару месяцев вперёд, но и перемотанной между собой стрейч-плёнкой упаковки презервативов, которых при здоровом использовании могло хватить на многие годы. Заметив, что я заметила содержимое рюкзака, мужчина встретился со мной взглядом и снова криво ухмыльнулся. Его лицо с потрохами выдавало его бандитскую суть. В конце концов, выживают сильнейшие и злейшие. А он, как и мы, всё ещё был жив. «И как же вы собираетесь продолжить свой путь?» Вновь сосредоточившись на Тристане, продолжил незнакомец, который на фоне своего собеседника выглядел не таким уж и крупным. Хотя на самом деле это была лишь визуальная иллюзия, вызванная исключительно внушительными габаритами Тристана. «А где мы находимся?» Решила встрять я, потому как не хотела, чтобы Дристан слишком рано прояснил ситуацию. «Где-то между Бругом и Баденом», — ответил мужчина, остановив свой взгляд на моих бёдрах. «Кстати, если вы держите свой путь в Германию, не советую. Её вчера подвергли ядерной атаке». Моё сердце мгновенно сжалось. «Точно, это ведь совсем рядом. В какую сторону всё это время дул ветер? Главное, чтобы не в нашу сторону». Незнакомец словно прочёл мои мысли. «Судя по метеорологическим данным, ветер последние 12 часов дует в сторону немецких земель, так что, может быть, мы и не загнемся от лучевой болезни. Так куда вы собираетесь-то двигать дальше, ребятки?» «До ближайшего города», — продолжил вести переговор Тристан. «Все города в округе пали. Нам не нужны все», — категорически отрезал Тристан. «Нам нужен ближайший. Ближайший в семи километрах отсюда». Мужчина тяжело выдохнул в явном предчувствии неладного. «И как же вы планируете добраться туда, если у вас нет машины? Да и вы сами, судя по всему, не до конца понимаете, где находитесь и куда вам нужно идти». А вот и то самое прояснение ситуации. Видимо, этот человек сам жаждал поскорее расставить все точки над «и». «Джерлок, золотой, а почему бы нам не помочь им?» Неожиданно подала голос блондинка, остановившаяся у подхода к крыльцу. Так у нас на глазах развился популярный миф о глупости блондинок. Эта девчонка с силиконовыми губами не хуже своего бойфренда понимала, что мы воспользуемся их машиной во что бы то ни стало. Более того, она видела единственный верный для них в столь щепетильной ситуации выход, только если ее бойфренд не считал, что может положить нас при помощи своего ножа. Этот выход заключался в том, что они должны нам помочь покинуть их территорию. Я заметила, как Джерлок покосился на бицепс Тристана. Таким взглядом обычно бойцы оценивают своего противника. «До асфальтированной дороги отсюда пять километров». Спустя полминуты, наконец, заставил себя заговорить мужчина, явно мысленно спасав перед габаритами Тристана. «Потом еще два километра до черты города. Мы подвезем вас». Я была в шоке. Выходит, всего лишь нужно, что быть мужчиной с внушительной мускулатурой чтобы иметь больше шансов на выживание, чем у любой даже серьезно прокачанной и быстро бегающей женщины, потому что ты, во-первых, не станешь мишенью для насильников, а во-вторых, сам будешь лишь одним своим внешним видом пугать окружающих насилием, причем пугать достаточно, чтобы тебя на добровольных началах соглашались подвозить на своих автомобилях до необходимого тебе пункта назначения явно преступной личности. Мне нужно было родиться мужиком. или в конце прошлого, а не этого века.